Большая комната в квартире Кошевых, такая же, как во всех стандартных домах с некрашенными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны со множеством взбитых подушек, покрытых кружевной накидкой. Эта комната еще напоминала им всем прежнюю беспечную жизнь под родительским кровом и в то же время была уже конспиративной квартирой. И Олег был уже не Олег,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 Он открыл страничку, где условным обозначениями было записано у него все, что им предстояло сегодня решить, и предоставил слово Любе Шевцовой. Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей вдруг представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей, опасностей, встреч, приключений. Их нельзя было бы пересказать и за две ночи. Эти несколько дней ворошила в граде, она находилась в подчинении у того человека,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 А еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, потому что там, среди ее барахла, находилась и эта вещичка. У нее не было другого способа, как только опять воспользоваться случайной немецкой машиной, которая подвезла бы ее домой. Она уже не поднимала руку перед легковыми машинами. Наоборот, она была больше заинтересована в грузовике с солдатами. В конце концов, она попала в санитарный фургон. В фургоне оказались старший офицер медицинской службы и несколько младших, и 5-6 солдат-санитаров. Все они были немножко пьяны, и это было на руку Любки. Она убедилась, что пьяных немцев легче обманывать, чем трезвых. Выяснилось, что они везут спирт во фронтовой госпиталь. Много спирта в больших плоских банках. И Любка вдруг подумала, «Как хорошо было бы добыть у них побольше спирта»,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 Даже их шофёр был сильно пьян. Мать стала корить Любку, но Любка показала ей четыре больших банки спирта, которые она успела ночью стащить с машины, и мать, хотя была простая женщина, поняла, что Любка поступила с каким-то своим расчётом. Как она заранее договорилась с Олегом, Любка прежде всего передала членам штаба все, что Иван Федорович сказал ей о Стаховиче. Она была человек прямой и бесстрашной, и даже по-своему жестокий в тех случаях,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 Раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл на спине. Вот как я спасся. Стахович рассказывал все это без единого иностранного слова, которое он так любил. Но они отлетели от него, как и его надменно-покровительственный тон и даже его небрежная прическа. Он сидел растрепанный походил на мальчика. «Положим так. Ну ты спасся», — сказал Ваня Земнухов.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 и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусственном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей. Он перенимал у этих людей их манеру насмешливого покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой.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 Я не обижаюсь на вас. Я клянусь...» У него задрожали губы, и он выбежал из комнаты. Некоторое время все тяжело молчали. Трудно давалось им это первое серьезное разочарование в товарище. И очень трудно было резать по-живому. Но Олег широко улыбнулся и сказал, чуть заикаясь, «Да, он еще поправится, ребята, ей-богу». И Ваня Туркенич поддержал его своим тихим голосом. «А вы думаете, на фронте таких случаев не бывает? Молодой боец поначалу струсит, а потом такой еще из него солдат, Люба, дорого!» Любка поняла, что пришло время подробно рассказать о встрече с Иваном Фёдоровичем. Она умолчала, правда, о том, как она попала к нему. Вообще она не имела права рассказывать о той другой стране ее деятельности — Но она даже показала, пройдясь по комнате, как Иван Фёдорович принял её и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что они, молодогвардейцы, нашли правильный путь организации. Представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега, и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он на самом деле был доволен ими. Взволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели себя, Они стали пожимать руки и поздравлять друг друга. «Нет, Ваня, подумай только, только подумай!» С наивным и счастливым выражением говорил Олег Земнухов. «Молодая гвардия признана, она существует. Отныне наша жизнь принадлежит не нам, а партии, всему народу». А Любка обняла Улю, с которой она подружилась с того совещания у Туркенича, но с которой еще не успела поздороваться и поцеловала ее как сестру. Потом Олег снова заглянул в свою книжку, и Ваня Земнухов, который на прошлом заседании был выделен организатором пятерок, предложил наметить еще руководителей пятерок. ведь организация будет расти. «Может быть, начнем с первомайки?» — сказал он, весело взглянув на Улю сквозь свои профессорские очки. Уля встала с опущенными вдоль тела руками, и вдруг на всех лицах... Несознаваемо отразилось то прекрасное, счастливое, бескорыстное чувство, какое в чистых душах не может не вызывать женская девичья красота. Но Уля не замечала этого любования ею. «Мы предлагаем Витю Петрова и Маю Пеглеванову», — сказала она. Вдруг она увидела, что Любка с волнением смотрит на неё. «А на домиках пусть Люба подберет. Будем соседями», — сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом. «Ну что, ты права!» Любка покраснела и замахала своими беленькими ручками. «Какой же она в самом деле организатор!» Но все поддержали Улю, и Любка сразу присмирела. В одно мгновение она представила себя организатором на восьмидомиках, и ей это очень понравилось. Сережка встал и очень смутился. «У меня даже два сообщения!» — хмуро сказал он, выпитив подпухшие губы. И всем вдруг стало так смешно, что некоторое время ему даже не давали говорить. «Нет, я хочу сначала сказать об этом Игнате Фомине». «Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь?» вдруг сказал Сережка, Багровей от гнева. «Этот Иуда выдал Остапчука, и мы еще не знаем, сколько наших шахтеров лежит на его черной совести. Я что предлагаю?» «Я предлагаю его убить», — сказал Сережка. «Поручите это мне, потому что я его все равно убью», — сказал он. И всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно убьет Игната Фомина. Лицо Олега стало очень серьезным. крупные продольные складки легли на его лбу. Все члены штаба смолкли. «А что? Он правильно говорит?» Спокойным тихим голосом сказал Ваня Туркенич. «Игнат Фомин — злостный предатель наших людей» его надо повесить повесить в таком месте где бы его могли видеть наши люди и оставить на груди плакат за что повешен чтоб другим неповадно было а что в самом деле сказал он с неожиданной для него жестокостью в голосе они небось нас не помилуют поручить это мне и тюленину после того как туркенич поддержал тюленина у всех на душе словно отпустила Как невелика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им трудно было переступить через это. Но Туркенич сказал свое веское слово. Это был их старший товарищ, командир Красной Армии. Значит, так и должно быть. «Я поставлю сначала на голосование предложение Тюленина о а потом кому поручить?» — мрачно сказал Олег. «Вопрос довольно ясен», — сказал Ваня Земнухов. «Да, вопрос ясен, а все таки я поставлю отдельно вопросов о меня, сказал Олег с мрачной настойчивостью. И все поняли, почему Олег так настаивает на этом. Они дали клятву. Каждый должен был снова решить это в своей душе. В суровом молчании они проголосовали за казнь Фомину и поручили казнить его и Тюленину. «Правильно решили. Так с ними и надо, со сволочами». Со страстным блеском в глазах, говорил Сережка. Перехожу ко второму сообщению. Врач больницы Наталья Алексеевна, та самая женщина с маленькими пухлыми ручками и глазами прямого, беспощадного, практического выражения, рассказала Сережке, что в поселке, в 18 километрах от города, носящем тоже название Краснодон, организовалась группа молодежи для борьбы с немцами. Сама Наталья Алексеевна не состояла в этой группе, а узнала о ее существовании от своей сожительницы по квартире в поселке, где жила мать Натальи Алексеевны, от учительницы Антонины Елисеенко и обещала ей помочь установить связь с городом. По предложению Сережки, штаб поручил связаться с этой группой Вали Бортс, поручил заодно, потому что связные Нина и Оля Иванцова и Валя не присутствовали на заседании штаба, а вместе с Мариной сидели в сарае на дворе и охраняли штаб. Штаб молодой гвардии воспользовался тем, что Елена Николаевна и дядя Коля уехали на несколько дней в район, где жила родня Марины, обменять кое-какие вещи на хлеб. А бабушка Вера Васильевна, притворившись, будто она верит, что ребята собрались на вечеринку, увела тетю Марину с маленьким сыном в сарай. Пока они заседали, уже стемнело, и бабушка Вера неожиданно вошла в комнату. Поверх очков, у которых одна из держалок, заправленная за ухо, была отломана и прикручена черной ниткой, бабушка Вера взглянула на стол и увидела, что бутылка с водкой не тронута, и кружки пустые. «Вы бы хоть чай пили? Я вам якраз подогрела», — сказала она к великому смущению подпольщиков. «А Марину я уговорила лечь спать с сыном в сарае, бо там воздух чище». Бабушка привела Валю, Нину и Олю и принесла чайник из какого-то дальнего донышка, дальнего ящика, даже не буфета, а комода. Достала несколько конфет, потом закрыла ставни, зажгла коптилку и ушла. Теперь, когда молодые люди остались одни, при этой чадящей коптилке маленькое колеблющееся пламя, которое выделяло из полумрака только случайные детали лиц, одежды, предметов, Они действительно стали походить на заговорщиков. Голоса их зазвучали глуше, таинственнее. «Хотите послушать Москву?» — тихо спросил Олег. Все поняли это как шутку, только Любка вздрогнула слегка и спросила, «Как Москву?» Только одно условие — ни о чем не спрашивать. Олег вышел во двор и почти тотчас же вернулся. «Потерпите немножечко», — сказал он. Он скрылся в темной комнате дяди Коли. Ребята сидели молча, не зная, верить ли этому. Но разве можно было шутить этим здесь, в такое время? «Ниночка, помоги мне!» — позвал Олег. Нина Иванцова прошла к нему. И вдруг из комнаты дяди Коли донеслось негромкое, такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, Легкий треск, звуки музыки где-то танцевали. Все время врывались немецкие марши. Спокойный голос пожилого человека по-английски перечислял цифры убитых на земном шаре. И кто-то все говорил и говорил по-немецки, быстро и ступленно, будто боялся, что ему не дадут договорить. И вдруг сквозь легкое потрескивание в воздухе, который словно входил в комнату волнами из большого-большого пространства, очень ясно, на бархатных, едва весомых низах, Торжественно, обыденно, свободно заговорил знакомый голос диктора Левитана «От Советского информбюро. Оперативная сводка за 7 сентября. Вечернее сообщение. Записывай, записывай!» Вдруг зашипел Ваня Земнухов в Вале и сам схватился за карандаш. «Мы завтра же выпустим ее!» А этот свободный голос со свободной земли... Говорил через тысячеверстное пространство. В течение 7 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок. На других фронтах существенных изменений не произошло. Отзвуки великого боя точно вошли в комнату. Юноши и девушки, поддавшись вперед, с телами, вытянутыми как струны, с иконописными лицами и глазами, темными и большими при свете коптилки, безмолвные, слушали этот голос свободной земли. У порога, прислонившись к двери, незамечаемая никем, стояла бабушка Вера с худым, иссеченным морщинами бронзовым лицом Данте Алигьери.